Глава восьмая. Гамбург. Весна шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого года от сотворения мира в звездном храме. «Эй, кто такие?» Голос одного из дозорных германских вояк разнесся в первых вечерних сумерках над трактом Гамбург-Любек, и впереди, за съемными заборами с острыми кольями, Забряцало оружие. Я наклонился к графу Сигварду Плитерсдорфу, который находился рядом и прошептал: "Отвечай, граф, и помни о своём сыне". Имперский феодал нахмурился, я ощутил лютую ненависть ко мне, которая стремилась вырваться из глубины его души. Однако он не возразил, ибо жизнь единственного отпрыска и наследника для него настолько дорога, Что ради неё Плитерсдорф даже готов пойти на предательство. Шагом граф послал вперёд коня и уверенным командным голосом прокричал: "Это граф Сигурд Плитерсдорф. Ослепли, что ли? Знамёна не узнаёте? Освобождайте дорогу, живей! Я хочу попасть в город до да закрытия ворот". Городские стражники Гамбурга, охранявшие дорогу, разглядели графское знамя, который одержал князь Иван Ростиславич Берладник. Плечи Коева украшал плащ с крестом. Узнали знаменитого имперского феодала, покинувшего Гамбург пару дней назад, и рогатки были убраны на обочину. Граф продолжил свой путь в сторону города, а я махнул рукой дружинникам, которые были одеты, как германцы. Несколько сотен конных воинов двинулись вслед за Сигурдом. Всё шло как по маслу, и я улыбнулся. Удача пока на нашей стороне. И значит, вновь я оказался прав. План новой операции родился спонтанно. После битвы под замком на реке Трава высший командный состав нашего войска, который встал на месте гибели армии графа Лихтдорфа, расположился в шатре вражеского военачальника. Тут же прошёл допрос пленных. Самовограф из Сигурда, подтвердившего, что поймать Вартислово в ловушку получилось случайно, его сына Рудольфа, которого я принял за оруженосца и сотников. Германцы разговаривали охотно, и это легко объяснимо. Никто не хотел, чтобы в его задний проход засунули раскалённый прут. Поэтому информацию о положении дел в стане крестоносцев, которые собирались в Гамбурге, мы получили немало. А когда речь на совете зашла о наших дальнейших планах, то я оглядел своих товарищей, Вартислава Николтинга, Гудима Громобоя и Идорова Викамировича, провёл предварительный анализ наших возможностей и предложил: Что скажете, други мои, а не напасть ли нам на Гамбург? В шатре резко наступила тишина. Соратники прекратили разговоры и призадумались. А спустя пару минут Векамерович спросил: "Вадим, ты это серьёзно?" "Да", ответил я, кивнув в сторону выхода, где за пологом находились пленники, и развил свою мысль. Графы и его сотники, как один, подтвердили, что в Гамбурге неразбериха, и мы можем этим воспользоваться. Переоденемся в тряпки католиков в Литерсдорф, обеспечит нам доступ в город. И мы проникнем в расположение крестоносцев. Сжигаем продовольственные запасы, которые накапливаются германцами в пригороде, разгоняем скотину, освобождаем рабов из славян, если таковые будут, и подпаливаем северные окраины Гамбурга. Сила у нас есть, огненных смесей хватает, и воины хорошо подготовлены. Поэтому нанесём один серьёзный удар и отступим. С нами Много раненых, сказал громобой. Завтра утром вместе с ценной добычей отправим всех к морю. Повозки есть, так что выделим на сопровождение обоза полсотни конных дружинников и будем свободны для быстрого перемещения. А граф не подведёт? поинтересовался Вртислов. Это вряд ли. Его единственный сын в плену, поэтому Сигурд нас не сдаст. Да если он и закричит, что вот они в вине, да хватайте язычников. Мы легко вырвемся. А как быть с погоней, если германцы кинутся за нами следом? Заранее организуем на тракте пару засеков. Если не сможем быстро оторваться, заслон из лесовиков и варягов прикроет нас и даст всадникам возможность уйти в дебри и перегруппироваться. Выходит, участие в бою Примет только конница. Нет, всё иначе. Пехота будет заниматься пригородом, и после поджогов не ввязывайтесь в затяжные бои, сможешь легко уйти в дебри. А всадникам предстоит атаковать Гамбург, захватить ворота и устроить большой там та-ра-рам за стенами. Поэтому конникам оторваться будет немного сложнее, и главное внимание к крестоносцам, сосредоточиться на них. Вадим, а почему мы должны «Ограничиваться только с северной окраиной города», — завелся княжич. «Давай сразу центр возьмем, архиепископа прищучим, а бургомистра и всех знатных германцев на клинки насадим». «Если не хочешь на такое дело идти, то я сам могу все сделать». «Ты так в себе уверен, Вартислов?» По моим губам пробежала усмешка. «Да». «Ничего не выйдет, дружи, и я могу объяснить, почему». «Объясни». «Ладно». Как наших воинов не маскируй. Германцы все равно раскусят, кто они такие. Особенно днем. И здесь нам даже граф не поможет. У нас все иное. Облик и манеры. А еще почти никто не знает вражеского языка. Верно? Так и есть. Вот. Я назидательно вскинул вверх указательный палец. А теперь сам представь. По городу идет крупный отряд. Из Иваки наверняка начнут расспрашивать воинов, где были и что делали, до да знакомых вызывать. Ответа нет. Или он кого-то не устроит, вот тебе и тревога. По этой причине атаковать противника надо ближе к вечеру. Но в центр Гамбурга проникнуть все равно не удастся. Ибо в сумерках городская стража и наемники архиепископа ставят на улицах заставы, которые не пропускают больше пяти-шести человек за раз. «Но мы можем через них прорубиться!» не сдавался Бодрич. «Конечно. Пробьемся, а вырваться уже не сможем, потому что пути отхода перекроют. Так что выбирай, Вартислов. Либо сбережем людей, либо убьем пару тысяч врагов и сами погибнем. Не знаю для кого как, а для меня каждый воин в дружине дорог, словно кровный родич. Да и собственной жизнью я дорожу, поскольку дома меня ждут жены с детьми и прорва дел, которые без моего пригляда остановятся». В артистов помолчал и кивнул. Ты, Вадим, как всегда прав. Поэтому я за твоё предложение. Присоединяюсь, поддержал меня громобой. А я, как все? добавил Векамирович. Воевать так воевать. Налёт, конечно, дерзкий, но с тобой, Вадим, синяя птица удачи это ещё никогда не ошибался. Так уж и не ошибался, ухмыльнулся я. только если в мелочах. Идар тоже усмехнулся и развёл руками. Однако, в главном ты всегда был прав. И по этой причине мы тебе верим. Отлично, кивнул я. Раз все мы в деле, давайте карты смотреть и думать, кто где встанет и чем во время предстоящей битвы будет заниматься. Мы проговорили половину ночи, и было решено следующее. Городом Его с северными окраинами займусь я, и вместе со мной будут степняки, дружинники берладника, десяток варягов с огненными смесями и двести воинов в Артислава. Сам княжич и его наставник временно возглавят общую пехоту и вместе с конницей громобоя атакуют лагерь крестоносцев и продовольственные склады. Викамирович с сотней арбалетчиков обеспечит наше прикрытие, а лесовики из племени Хеме которые отловили всех беглецов из войска Плитерсдорфа, подстрахуют нас с тыла, откуда могут появиться неучтенные нами отряды феодалов в Верхней Саксонии. Что же касается нашего ключа во вражеский лагерь и в Гамбург, графа Сигурда, то ему деваться было некуда, и он наши условия принял. Ему оставляют жизнь и во время боя отпускают на свободу. После чего он присылает за своего наследника Рудольфа серьёзный выкуп и получает его живым и здоровым. Ну а как он будет разбираться со своим сюзереном, герцогом Генрихом Львом, это его личное дело, которое меня не касается. Сможет оправдаться и обелить своё имя, его счастье. А нет, то хотя бы сына сохранит. Ранним утром следующего дня замок на Траве был подожжён. и наше войско тронулось с места. Часть обоза и раненые, которых было больше пятнадцати десятков, под охраной конной полусотни переправились на левый берег реки и направились на северо-восток к развалинам Любака. Основные силы пошли на юго-запад, к реке Лабе, которую германцы называют Эльба, и расположенному на ней Гамбургу. Прошли на удивление спокойно и тихо, патрулей не было, и не было. И дальних дозоров беспечные крестоносцы не высылали. Непонятно, может, они надеялись на свою силу, но скорее всего, католики делали расчёт на графа Сигурда, который по собственной инициативе выдвинулся вперёд. Впрочем, это не важно. Главное, что до Гамбурга мы добрались к вечеру, как и намечали. И с этого момента началась боевая фаза операции "Лихой" и очень наглой Итак, городские стражники оттащили с дороги рогатки и встали на обочине. Кавалерия помчалась вперёд к воротам, до которых всего 1,5 км, а следом пошла наша пехота, которая без шума перебила охранников и свернула в поле, где находился огромный вражеский обоз. Лично я до времени в драку лесть не собирался. Поэтому, как только дружинники и степняки влетели в ворота города, спрыгнул на брусчатку Дождался, пока вой не прекончит неожиданных нападений стражников, и вместе с пленником, несколькими воинами и сигнальчиком взобрался на привратную башню. Выпустившись на Гамбург, в ночной темноте конница скопилась на площадке рядом с воротами, которые воины тут же закрыли, чтобы крестоносцы не ударили нам в тыл. Я окинул взглядом большой торговый город, который был переполнен вражескими воинами. Затем перегнулся через стену Отметил, что мои сотники готовы к бою, взмахнул рукой и выкрикнул: "Вперёд! Не щадить никого! Жгите всё! Сотники, главную улицу пока не трогать, а то назад не отойдём. В серьёзный бой не ввязываться. Берегите силы. Нам ещё через вражеский лагерь прорываться. Пошли!" Меня услышали. У ворот осталось два десятка воинов. Остальные же славянские всадники, убивая всякого, кто попадался на их пути, разлетелись по окраинам Гамбурга. В жилые дома, трактиры и хозяйственные постройки полетели огненные смеси и факелы. Город начал загораться. Операция по-прежнему шла по плану, и я оглянулся. За стенами тоже было весело. Там горели обозные телеги, метались между огнями, предназначенные на убой коровы и овцы. Было слышно бряцание оружия и ржание коней. И на фоне разгорающихся пожаров через лагерь крестоносцев двигались плотные тёмные треугольники конных и дружинников и варяжской пехоты. "Ёлки-моталки", мысленно воскликнул я. Из далека эти треугольники словно танки, нечто мрачное и приземистое, отблескивающее металлом и плюющееся огнём. Шикарное зрелище. Жаль, ведь о камеру ещё не придумали или на худе конец фотоаппарат. Езвичник. Неожиданно обратился ко мне имперский граф. Тебе доставляет удовольствие видеть, как умирают католики? Нет, я решил ему ответить и качнул головой. Не католики, а враги. Мне всё равно, кто вы по вере и по национальности. Можно жить в мире, растить детей налаживать хозяйство и радоваться каждому прожитому дню. Ведь места, ресурсов, воды и чистого воздуха на земле еще много. Но нет. Вы хотите навязать нам свою веру и завладеть венецкими землями, и за это расплачиваетесь. Нам, конечно, тоже достанется, слишком вас много, и потери среди венедов будут огромными. Однако мы готовы к вашему приходу. И потому добро пожаловать в ад, Сигурд! Плитерсдорф. Всё это, указал я рукой на горящий город, только начало. А когда вся ваша орда придёт в венецкие леса, вот там-то вы и познаете, что такое ярость славян. Плитерсдорф помедлил и задал другой вопрос. Ты действительно отпустишь меня? Да. Я ведь обещал. А моё слово очень дорого стоит. И когда я смогу уйти? Можешь покинуть меня прямо сейчас. Тебя никто не держит. За сына пришлёшь 400 кёльнских марок серебром. Срок у тебе 2 месяца. Как и через кого можно передать выкуп? Помнишь? Помню. Через датского купца Маргада Бярниссона, который живёт в городе Рибе и имеет свою контору в Бремене. Вот и ступай, граф Сигурд. Иди и моли своего бога, чтобы мы снова не встретились, потому что в следующий раз ты умрёшь. Граф нерешительно сделал шаг по направлению к лестнице, которая вела вниз. Однако замер на месте, снова посмотрел на меня и с ненавистью в голосе сказал: "Я влиятельный человек, язычник, и смогу обелить своё имя. А потом посвящу жизнь только одному мести. Я знаю твоё имя, и поверь, лучше бы ты убил меня прямо здесь. А я не боюсь мстителей, граф Сигурд. У меня немало врагов. Ни какой-то там имперский граф на общем фоне среди них смотрится очень бледно. Так что встань в очередь. Граф Сигурд накатил меня гневным взглядом, который в отблесках разгорающихся пожаров полыхнул красными огнями. До хруста сжал кулаки и широким шагом направился к лестнице. Вслед за ним пошёл один из варягов, который обеспечит его проход сквозь наших воинов. А я прислонился к парапету башни и стал наблюдать за ходом боя. По улицам города с дикими выкриками носились сотни всадников. Летели выбегающих из домов вражеских воинов стрелы, степняков и с улицы Бодричей. Горели дома, а тяжелая конница рубила и топтала полупьяных католических воинов. Однако вскоре германцы начали оказывать сопротивление. Судя по всему, отряды городского ополчения, отличная экипированная и подготовленная пехота, местные стражи и наемные отряды архиепископа были на чеку и готовы выдвинуться в любой конец города на усмирение разбушевавшихся крестоносцев. Поэтому, как только начались поджоги, эти боеготовые подразделения сразу же направились навстречу опасности. Действовали они превосходно, чётко и слаженно. По улицам, мимо горящих домов в сторону северных ворот, началось наступление ошестенившиеся пиками стены из щитов, против которой биться смысла не было. И тогда я отдал приказ отступать. Полчаса погуляли, разор учинили, людей перебили не меньше тысячи, а сами потерь почти не понесли. Значит, задача выполнена. Отходим. Перекрывая шум боя и треск горящего дерева, над задымлённым городом разнёсся протяжный звук сигнального рога. Метатели огнесмесей кинули в наступающих германцев несколько своих зарядов, и противник замялся. Хорошо вышколенная конница стала отступать к воротам, а я опять оглянулся. Варяги уже покинули вражеский лагерь. Обозы католиков горели, и под стенами царил хаос. Можно было отходить, но только с боем. Едва под воротами скопилось несколько сотен католиков, как конных, так и пеших, которые хотели найти укрытие за стенами. Это были паникёры, которых раскидать очень легко. Однако за их спинами На дороге строился крупный вражеский отряд из рыцарей и лёгких кавалеристов. Видимо, кто-то понял, что мы уже в Гамбурге и решил нас подловить. Ну-ну, пусть попробует. Я и мои сопровождающие покинули башню и сели на лошадей. Конная масса славянских всадников давила мне в спину, но я не торопился и сначала окликнул командиров. Сотники! Все люди на месте. Никого не оставили. Доложите о потерях. Мои все, откликнулся Иван Берладник. Мы их трое полегло, отозвался твердята Болдырь. У меня пятерых нет, убиты, вторил ему Юрко Сираштан. Отставших нет, потери не имеем, добавил атаман Данка Белогус. Далее тишина, я окликнул командира Бодричей. Сотник Булыга «Что по убитым?» «Нет его?» Из строя бодричей ответил незнакомый голос. «Из окна в сотника стрелу пустили. В голову. Подобрать не смогли». «Кто за него?» «Полусотник, звенько. О потерях сказать точно не могу. Полтора десятка наших точно нет. Может, убиты, а может, на улицах заплутали». «Ждать никого больше не можем. Приготовиться к бою. Идем на прорыв». Метатели огня, вы в конце подпалите окраины дома, башню и ворота. Готовы? услышал я одного из варягов-карателя. Достав из ножен клинок, я повернулся к воротам и крикнул спешенным дружинникам берладника: "Открывайте!" Со скрипом большие створки распахнулись, и снаружи на них надавила толпа паникёров. Медлить было нельзя. И взбодрив своего жеребца окриком и ударом повода, я первым помчался на врага. Удар. Конь отбрасывает в сторону тело германца, который раньше всех хотел попасть за стены, а затем ещё одного. По брусчатке разнёсся цокот множества подков, и наша конная лавина, на острие которой шла тяжёлая кавалерия, обрушилась на нестройную толпу католиков. Кричали люди, которых колечили лошади, звенела сталь, Ему и мечи пускался на головы ошалевших от страха крестоносцев. Позади варяги поджигали крайние, прилегающие к воротам дома и башню, но я этого не видел, и слух будто выключился. В полнейшей тишине я рубил и сек врагов, выполнял кровавую работу и чувствовал эмоции идущих за мной воинов. В какой-то миг противники неожиданно закончились. Наша конница оказалась в лагере крестоносцев, где все было объято огнем, и тут слух вновь вернулся. Ржали разгоряченные и опьяненные запахом крови кони, которые рвались продолжить свою бешеную скачку, а войны были готовы биться дальше. Я привстал на стременах и отметил, что все всадники вроде здесь. Конечно, ночью и в хаосе боя за всеми не уследишь, однако дожидаться не... И выискивать отставших одиночек нельзя, ибо промедление подобно смерти. Поэтому продолжаем движение. Гойда! Отпуская повод, клинком я указал на скопившуюся перед нами вражескую конницу. Круши! Спустя полминуты мы врубились в крестоносцев неизвестного отряда с разными гербами и знаками отличия. Кто наш противник, непонятно, но это и не важно. Наверняка сборный отряд, так что упорной схватки от них ждать не стоило. Вот если бы у германцев было в запасе ещё немного времени, тогда расклад иной, но мы им его не даём и потому буквально проламываем вражеский строй. Взмах клинка, и голова противника в незастёгнутом шлеме слетает с плеч и катится под ноги лошадей. Рвок коня вперёд, и мелкая лошадка лёгкого кавалериста с дротиком в правой руке отлетает в сторону. Подъём на стременах, чёткий, косой удар слева направо из Миулан рассекает переносицу ещё одного крестоносца не рыцаря, но вполне справного вояки в добротной кольчуге. Кто-то в глубине строя католических всадников, которых не меньше, чем нас, пытается руководить боем и что-то выкрикивает, а его никто не слушает. Крестоносцы уходят из-под удара и над головой свистят стрелы чёрных клобуков. Их не видно на фоне тёмных небес. Но посвист оперённой смерти слышен постоянно. Шыр, шир. Метательные снаряды вплетаются в шум битвы и попадают в людей. Дзынь. Наконечник ударяется в металл, в кирасу или щит. Чпок. Железо впивается в податливую, мягкую человеческую плоть. Молодцы, чёрные клобуки. Машинально делаю я себе в голове зарубку. Надо с ними задружить. Ой, как надо. Ибо их в Переяславском княжестве не менее 10.000 всадников, полный степной тумен с разделением на десятки и сотни. Правда, чтобы с ними серьёзные контакты установить, для начала необходимо наладить мосты дружбы с их куратором, Езиславом Мстиславичем, слово которого для орды равнозначно закону. Впрочем, всё это потом. С отяжкой из Милан прошёлся по спине ещё одного врага. и врубился в позвоночник. Рвком я выдернул клинок на себя, затем поднял коня на дыбы и обрушил меч на нового противника, непонятно как оказавшегося среди садников Пехотинца. Булат прошёлся по округлой каске, срезал католику ухо и вонзился в ключицу. Хруст костей, и человек падает. Где-то дальше слышен злой оклик немецкого командира. Держать строй! Выравняться! Заткните дыру, они сейчас прорвутся. Поздно, мысленно восклицаю я, продолжая бой. Поздно, нас уже не остановить и не задержать. Новый ровок к свободе и выходу из вражеского лагеря. Мощная грудь злого венецкого жребца из конюшен Никлото пробивает проход, и я его расширяю. Удар влево и вправо. Убил кого-то, или нет, не знаю. Но пару противников попятнал точно. Рядом появляются дружинники, с одной стороны бодричи, с другой русичи. Робкость стихает, и отряд снова стягивается в кулак. Рядом небольшой взгорок. И, отдав приказ продолжать движение, я выехал на него. Вид с высоты открывался великолепный. В Гамбурге разгорался пожар, который словно выплескивался за стены, а под городом горел вражеский лагерь. И вот в цветах пламени виден заваленный трупами тракт. Германская конница была рассеяна, но вновь собиралась для рывка вслед за нами. Видать, имелись у крестоносцев грамотные командиры, которые не хотели нас отпустить, да и резерва у противника много. Это понятно, и потому нам бы только 5 км пройти, а там германцев притормозят. Повернув коня на дорогу, Я пристроился к общей колонне. Степняки и дружинники двигались вперемешку. Лошади были утомлены, и мы их не гнали. Немного времени в запасе есть, и потому психовать не стоит. Оторвёмся, отдохнём в лесах, а потом продолжим пакостить тем, кто желает гибели нашего государства и уничтожения славянской веры. Но это будет позже. А пока отступаем.